глава двадцать пять тройственный союз часть первая тройственный союз которого я первоначально пытался добиться после заключения франкфуртского мира и относительно которого я уже в сентябре 1870 восемьсот семьдесятого в бытность мою в мо зондировал мнение петербурга и вены представлял собой союз трех императоров заключенный с задней мыслью присоединить к нему и монархическую италию Союз этот был направлен к тому, чтобы вести борьбу, которая, как я опасался, в той или иной форме предстояла между обоими европейскими направлениями, прозванными Наполеоном, Республиканским и Казацким. По нынешним понятиям я назвал бы, их с одной стороны, системой порядка на монархической основе, а с другой стороны – социальной республикой, в которой антимонархическое развитие медленно или скачкообразно снижается до тех пор, пока созданное этим невыносимое состояние делать, наконец, разочарованное население восприимчивым к насильственному возвращению монархических учреждений в цезаристской форме. Избежать этого циркулус витиозус порочного круга и по возможности уберечь от него современное поколение или его потомство, я считаю, задачей, заслуживающей большего внимания у еще жизнеспособных монархий, чем соперничество из-за влияния на осколки национальностей, населяющих Балканский полуостров. Если монархические правительства не проявят понимание необходимости сплотиться в интересах государственного и общественного порядка, а покоряться шовинистским чувствам своих подданных, то я боюсь, что предстоящая международная революционная социальная борьба примет еще более опасные формы, и что победа монархического строя будет труднее. Ближайшее средство застраховаться от этой борьбы я с 1871 года искал в Союзе трех императоров, и в стремлении предоставить монархическому принципу в Италии возможность твердо опираться на этот союз. Я надеялся на прочный успех, когда в сентябре 1872 года состоялось свидание трех императоров в Берлине, а вскоре, затем в мае следующего года, визиты моего императора в Петербург, в сентябре итальянского короля в Берлин, в октябре – германского императора в Вену. Эта надежда впервые омрачилась в 1875 году под стрекательствами князя Горчакова, распространявшего ложь, будто бы мы намеревались напасть на Францию, прежде чем она оправится от своих ран. Во время Люксембургского вопроса, 1867 год, я был принципиальным противником превентивных войн, то есть таких наступательных войн, которые мы вели бы только на основании предположения, что впоследствии мы должны будем вынести войну с лучше подготовленным неприятелем. То, что в 1875 году мы победили бы Францию, было, по мнению наших военных, вероятным. Но не так уж вероятно было то, что прочие державы остались бы нейтральными. Если уже в последние месяцы до Версальских переговоров меня ежедневно беспокоило опасность европейского вмешательства, то видимая злонамеренность нападения, предпринятого нами только для того, чтобы не дать Франции опомниться, послужила бы желанным предлогом сначала для английских фраз о гуманности, а затем и для России предлогом найти переход от политики личной дружбы обоих императоров к холодной политике русских государственных интересов, сыгравших решающую роль в 1814 и 1815 годах при определении французской территории. Вполне понятно, что с точки зрения русской политики удельный вес Франции в Европе не должен падать ниже определенных пределов. Мне кажется, что эти пределы были достигнуты франкфуртским миром. В 1870 и 1871 годах в Петербурге, быть может, еще не так ясно отдавали себе в этом отчет, как пять лет спустя. Во время нашей войны с Францией петербургский кабинет, думаю, едва ли ясно предвидел, что после войны он будет иметь своим соседам столь сильную и консолидированную Германию. В 1875 году я предполагал, что на берегах Невы уже царили некоторые сомнения в том, правильно ли было предоставить событиям зайти так далеко, не вмешиваясь в их развитие. Искренние дружбы и уважения Александра II к своему дяде прикрывали досаду, которую уже испытывали в то время официальные круги. Если бы тогда мы захотели возобновить войну только для того, чтобы не дать больной Франции оправиться, то после нескольких неудачных конференций для предотвращения войны наше военное командование, без сомнения, оказалось бы во Франции в том положении, которого я опасался в Версале при затягивании осады Парижа. Война окончилась бы не заключением мира с глазу на глаз, а на Конгрессе, как в 1814 году, с привлечением побежденной франции. а при недоброжелательности, которую к нам питали, быть может опять, как и тогда, под руководством какого-нибудь нового Толерана. Еще в Версале я опасался, что участие Франции на лондонской конференции по вопросу о статьях Парижского мира, касавшихся Черного моря, может быть использовано с такой же дерзостью, какую выказал Толеран в Вене, для того, чтобы пристегнуть франко-германский вопрос к программе конференции. По этой причине, несмотря на обращение с разных сторон, я при помощи внешних и внутренних влияний воспрепятствовал участию Фавра в этой конференции. Сомнительно, чтобы в 1875 году сопротивление Франции нашему нападению на нее было бы таким слабым, как предполагали наши военные. Надо помнить, что в договоре от 3 января 1815 года между Францией, Англией и Австрией побежденные и частично еще оккупированные неприятелем франции изнуренные 20 годами войны, все же была готова выставить для коалиции против Пруссии и России 150 тысяч солдат немедленно и 300 тысяч позднее. 300 тысяч старых солдат, находившихся у нас в плену, снова возвратились во Францию. Наконец, мощь России оказалась бы, конечно, не на нашей стороне в качестве союзника, как в январе 1815 года, и неблагожелательно нейтральной, как во время германо-французской войны, а быть может оказалась бы враждебной у нас в тылу. из циркулярной депеши разосланной Горчаковым в мае 1875 года, всем русским миссиям видно, что русскую дипломатию уже тогда побудили действовать против нашей мнимой склонности к нарушению мира. За этим эпизодом последовали суетливые старания русского канцлера омрачить наши и в особенности лично мои хорошие отношения с императором Александром. Старания эти выразились, между прочим, в том, что Горчаков, как об этом говорится в главе 28-й, Через посредство генерала Вердера вынудил меня отказать дать обещание нейтралитета в случае русско-австрийской войны. Тот факт, что затем русский кабинет непосредственный, притом тайно обратился к венскому кабинету, опять-таки знаменовал такую фазу горчаковской политики, которая неблагоприятствовала моему стремлению к монархически-консервативному тройственному союзу. Часть вторая. Граф Шувалов был вполне прав, говоря, что мысль о коалициях вызывает у меня кошмары. Мы вели победоносные войны против двух великих держав Европы. Важно было удержать по крайней мере одного из обоих могущественных противников, с которыми мы встретились на поле сражений, от искушения, заключавшуюся в возможности взять реванш в союзе с другим. То, что речь не могла идти о Франции, было ясно для всех знающих историю и гальскую национальность Если возможно было заключить секретный договор в Рейхштадте без нашего согласия и ведома, то не было ничего невероятного и в старой коалиции Кауницы между Францией, Австрией и Россией. Как только в Австрии укормило правления оказались подходящие для этого скрыто существующие элементы. Они могли найти исходный пункт для того, чтобы снова оживить старое соперничество, старое стремление к гегемонии в Германии как фактор австрийской политики, либо опираясь на Францию. как это намечалось во времена графа Бейста из Альцбургского свидания с Луи Наполеоном в августе 1867 года, либо сближением с Россией, как это проявилось в секретном соглашении в Рейхштадте. На вопрос о том, какую поддержку в этом случае могла бы ожидать Германия от Англии, я не могу дать немедленный ответ, принимая во внимание историю Семилетней войны и Венского конгресса. Скажу только, что если бы не победы, одержанные Фридрихом Великим, то Англия, вероятно, еще раньше отказалась бы от защиты интересов прусского короля. Эта ситуация требовала сделать попытку ограничить возможности антиерманской коалиции путем обеспечения прочных договорных отношений хотя бы с одной из великих держав. Выбор мог быть сделан только между Австрией и Россией, так как английская конституция не допускает заключения союзов на определенный срок. Союз же с одной Италией не мог служить достаточным противовесом коалиции трех остальных великих держав, даже в том случае, если бы будущее поведение и внутреннее устройство Италии были совершенно независимы не только от Франции, но и от Австрии. Таким образом, чтобы уменьшить возможность образования коалиции, нам оставался только указанный выбор. Материально более сильным я считал союз с Россией, Прежде он казался мне также и более надежным, так как традиционная династическая дружба, общность монархического чувства самосохранения и отсутствие каких-либо исконных противоречий в политике я считал надежнее изменчивых впечатлений общественного мнения венгерского, славянского и католического населения габсбургской монархии. Абсолютно надежным на долгое время не был ни один из этих союзов. Ни династическая связь с Россией, ни популярность венгерско-германских симпатий. Если бы в Венгрии всегда брали верх трезвые политические соображения, то эта храбрая независимая нация ясно понимала бы, что будучи островом среди необъятного моря славянского населения, она при своей относительно небольшой численности может обезопасить себя, только опираясь на немецкий элемент в Австрии и Германии. Но Кашутовский эпизод притеснения верных империй немецких элементов самой Венгрии, а также другие симптомы показывали что самонадеянность венгерского гусара и адвоката в критические моменты сильнее политических расчетов и самообладания. Ведь и в спокойные времена многие мадьяры с удовольствием слушают песню цыган «Немец сукин сын». Сомневаться относительно будущих австро-германских отношений заставлял также плохой глазомер немецких элементов в Австрии в отношении политических возможностей, вследствие чего эти элементы утратили контакт с династией, руководящую роль, которая выплана их долю в ходе исторического развития. Вопрос о вероисповедании, воспоминания о влиянии духовников императорской семьи и возможность восстановления отношений с Францией на католической основе в случае, если бы во Франции совершилась соответственная перемена формы и принципов государственного руководства, также давали повод к опасениям о будущности Австро-Германского союза. Нет никакой возможности предугадать, когда подобная перемена может произойти во Франции. Наконец, ко всему этому прибавилась еще польская сторона австрийской политики. Мы не можем требовать от Австрии, чтобы она отказалась от оружия против России, которым она владеет, поддерживая польский элемент в Галиции. Политика, приведшая в 1846 году к тому, что австрийские чиновники объявляли вознаграждение за головы польских повстанцев, была возможной потому, что за выгоды, доставленные австрии Священным Союзом, союзом трех восточных держав, она платила соответственным поведением в польском и восточном вопросах, как бы внося этим свой страховочный взнос в общее дело. Пока существовал тройственный союз восточных держав, Австрия могла выдвигать на первый план свои отношения с Русинами. Если же этот союз распадался, то на случай войны с Россией разумнее было иметь в распоряжении польское дворянство вообще Галиция менее прочно прилажена к австрийской монархии, чем Познань и Западная Пруссия к Прусской. Эта австрийская провинция, открытая с востока, искусственно приклеена к Австрии с внешней стороны Карпат. Австрия могла бы прекрасно обойтись без нее, если бы вместо 5 или 6 миллионов поляков и русин могла получить возмещение в пределах Дунайского бассейна. Планы такого рода в форме обмена галиции на области с румынским и югославянским населением при восстановлении Польши в главе с каким-либо Эрцгерцком обсуждались во время Крымской кампании и в 1863 году лицами, имеющими и не имеющими к этому отношения. Однако старые прусские провинции не отделены от Познания и Западной Пруссии естественной границей, и отказ от них был бы неосуществим. Поэтому вопрос о будущности Польши является особенно трудно разрешимым из всех предпосылок германо-австрийского военного союза. Часть 3. При этих соображениях угрожающее письмо императора Александра 1879 вынудило меня к твердому решению в целях обороны и сохранения нашей независимости от России. Союз с Австрией пользовался популярностью почти у всех партий. Сочувствие консерваторов объяснялось исторической традицией, которая именно с точки зрения консервативной фракции вряд ли может в настоящее время считаться логически правильной. Но факт тот, что в Пруссии большинство консерваторов считает сближение с Австрией отвечающим их стремлением, хотя между правительствами обеих стран временно происходило нечто вроде соревнования в либерализме. Консервативный ореол Австрии превысил для большинства членов этой фракции впечатление частично уже изжитых, а частично новых поползновений в области либерализма и от склонности при случае сблизиться с западными державами, и особенно с Францией. Еще понятнее были соображения, по которым католики находили полезным союз с этой по преимуществу католической великой державой. национал либеральная партия считала союз, скрепленный письменным договором между Новой Германской империей и Австрией, тем путем, который приближал к разрешению квадратуры круга 1848 года. Причем этому не угрожали затруднения, препятствовавшие унитарной связи не только между Австрией, и Пруссией и Германией, но и внутри Австро-Венгерской империи в целом. Таким образом, кроме социал-демократической партии, от которой вообще никогда невозможно было получить одобрение какой бы то ни было правительственной политики, в наших парламентских кругах не было никакого возражения против союза с Австрией и очень много симпатий к нему. Со времени Римской империи, Германской нации Германского союза традиции международного права также исходили из теории о том, что между Германией в целом и Габсбургской монархией существовала государственная правовая связь, теоретически обязывающая эти центральные европейские территории к взаимопомощи. Тем не менее, на практике их политическая общность проявлялась в предыдущей истории довольно редко. В Европе, и в особенности России, можно было с полным правом указать на то, что постоянный союз между Австрией и нынешней Германской империей с точки зрения международного права не представляет собой ничего нового. Впрочем, для меня вопросы о популярности этого союза в Германии и о международном праве стояли на втором плане. Их следовало обсудить в качестве подсобных средств для возможного осуществления союза. На первом плане стоял вопрос о том, следовало ли немедленно приступить к притворению этой идеи в жизнь и какая степень решительности требуется для того, чтобы преодолеть вероятные противодействия императора Вильгельма, основанная не столько на политических соображениях, сколько на личных чувствах. Причины, побуждавшие нас при тогдашнем политическом положении к союзу с Австрией, казались мне столь настоятельными, что я стремился бы к нему даже при сопротивлении нашего общественного мнения. Часть четвертая. Перед поездкой императора Вильгельма в Александрово 3 сентября я еще в гаштейне подготовил свидание с графом Андраши, которое состоялось 27 и 28 августа. После того, как я изложил ему положение, он сделал из моих слов следующее заключение. Против франко Русского Союза естественным ответным ходом является Австро-Германский Союз. Я ответил, что тем самым он сформулировал вопрос, для обсуждения которого я предложил наше свидание. Мы без труда пришли к предварительному соглашению о чисто оборонительном союзе против русского нападения на одну из сторон. Однако мое предложение распространить союз и на случай других нападений, кроме русского, не встретило у графа отклика. Не без труда, получив от его величества полномочия на официальные переговоры, я с этой целью поехал обратно через Вену. Перед отъездом из Гаштейна я написал 10 сентября следующее письмо баварскому королю. гаштейн 10 сентября 1879 года. Ваше Величество, были прежде столь милостиво выразить невысочайшее ваше удовлетворение моими стараниями в равной степени сохранить мирные и дружественные отношения Германской империи с обеими соседними великими империями, с Австрией и Россией. В течение последних трех лет эта задача становилась тем труднее, чем сильнее русская политика подпадала под влияние отчасти воинственных, отчасти революционных тенденций панславизма Уже в 1876 году нам неоднократно предъявляли из Ливадии требования заявить в обязывающей форме, останется ли Германская империя нейтральной в случае войны между Россией и Австрией. Уклониться от этого заявления не удалось, и русская военная гроза перенеслась пока на Балканы. Успехи русской политики, достигнутые в результате этой войны, достаточно крупные даже и после Берлинского конгресса, не охладили, к сожалению, возбужденность русской политики в той степени, как это было бы желательно для миролюбивой Европы. Стремления России по-прежнему остались беспокойными и воинственными. Влияние панславистского шовинизма на настроение императора Александра усилилось, и вместе с серьезной, по-видимому, немилостью графу Шувалову император осудил и его дело – Берлинский конгресс. Руководящим министром, если таковой вообще имеется в настоящее время России, является военный министр Милютин. По его требованию теперь, после заключения мира, последовали громадные вооружения, хотя России в настоящее время теперь никто не угрожает. Несмотря на финансовые жертвы, коих потребовала война, численность русской армии в мирное время увеличена на 56 тысяч, а численность армии военного времени на западной границе увеличится почти на 400 тысяч человек. Эти вооружения могут быть предназначены исключительно против Австрии или Германии. и расположение войск в царстве в Польском соответствует этому назначению. их в технических комиссиях военный министр откровенно заявил, что России надобно готовиться к войне с Европой. Если не подлежит сомнению, что император Александр, не желая войны с Турцией, все же вел ее под давлением влияния панславистов, если принять во внимание, что с того времени эта партия усилила свое влияние благодаря тому, что стоящие за ней агитации производят теперь на императора более сильные и опасные впечатления, нежели прежде, то можно опасаться, что панславистам удастся точно так же получить подпись императора Александра для дальнейших военных предприятий на Западе. Европейские затруднения, с которыми Россия может встретиться на этом пути, не могут испугать таких министров, как Милютин или Маков. Если справедливы попасения консерваторов России, то партии движения, стараясь тянуть Россию в тяжелые войны, стремится не столько к победе России над заграницей, сколько к перевороту внутри России. При этих условиях я не могу отделаться от мысли, что в будущем, и, быть может, даже в близком будущем, миру угрожает Россия, и притом только Россия. Сведения, которые, по нашим донесениям, Россия за последнее время собирала, чтобы выяснить, найдет ли она, в случае, если начнет войну, поддержку во Франции и Италии, дали, конечно, отрицательный результат. Италия признана была бессильной, А Франция заявила, что в настоящее время не хочет войны и в союзе с одной Россией не чувствует себя достаточно сильной для наступательной войны против Германии. В этом положении Россия предъявил нам в течение последних недель требования, которые сводились к тому, что мы должны окончательно сделать выбор между Россией и Австрией, предписав германским членам комиссии по восточным делам в спорных вопросах голосовать с Россией. Между тем, по нашему мнению, постановления Конгресса были правильно поняты большинством в составе Австрии, Англии и Франции. Поэтому Германия голосовала вместе с ними, и таким образом Россия осталась в меньшинстве, отчасти с Италией, отчасти без нее. Такие вопросы, как, например, полоса моста у Силистрии, уступленная Турцией, Берлинским Конгрессом, военная дорога в Болгарии, управление почтой телеграфов, пограничный спор относительно некоторых деревень, сами по себе очень незначительны по сравнению с миром между великими державами. Тем не менее, русское требование, чтобы по этим вопросам мы голосовали не с Австрией, а с Россией, неоднократно сопровождалось недвусмысленными угрозами о последствиях, которые наш отказ, возможно, будет иметь для международных отношений обеих стран. Этот обращающий на себя внимание факт, совпавший притом с отставкой графа Андраши, способен был, разумеется, возбудить опасения, что между Россией и Австрией состоялось тайное соглашение в ущерб Германии. Но опасение это не обосновано. По отношению к беспокойной русской политике, Австрия испытывает такое же неприятное чувство, как и мы, и, по-видимому, склонна к соглашению с нами в целях совместного отражения возможного нападения России на одну из обеих держав. Я считал бы существенной гарантией европейского мира и безопасности Германии, если бы Германская империя заключила с Австрией такой договор, которая ставила бы себе целью по-прежнему заботливо сохранять мир с Россией и в то же время обеспечивала бы помощь друг другу, если бы одна из обеих держав все же подверглась нападению. Взаимно застраховав себя таким путем, обе державы могли бы, как и прежде, посвятить себя новому укреплению Союза Трех Императоров. В Союзе с Австрией Германская империя не нуждалась бы в поддержке со стороны Англии. и при миролюбивой политики обоих великих имперских организмов европейский мир был бы гарантирован двумя миллионами воинов. Чисто оборонительный характер этой взаимной опоры двух немецких держав ни для кого не носил бы вызывающего характера, так как с точки зрения международного права это взаимная страховка обеих держав существовала в Германском Союзе уже 50 лет, с 1815 года. В случае, если какое-либо соглашение подобного рода не состоится, Никто Австрию не сможет упрекнуть, если под давлением русских угроз и не будучи уверенной в Германии, она в конце концов будет сама искать более тесного контакта с Францией или с Россией. В последнем случае Германия при своих отношениях с Францией оказалась бы совершенно изолированной на континенте. Если же Австрия сблизится с Францией и с Англией, так же, как и в 1854 году, то Германия не могла бы обойтись без России, и чтобы не остаться изолированной, должна была бы связать свои пути с ошибочными и, боюсь, опасными путями русской внешней и внутренней политики. Если Россия заставит нас выбирать между ней и Австрией, то я думаю, что Австрия укажет нам консервативные мирные направления, а Россия – ненадежные. Зная политические взгляды Вашего Величества, я осмеливаюсь выразить надежду, что Вы всемилостивейше разделяете высказанное мною мнение. Я был бы счастлив получить подтверждение этому. Трудности задачи, которые я ставлю перед собой, велики сами по себе, но они еще существенно усугубляются необходимостью по такому обширному и многостороннему делу письменно вести переговоры отсюда, где я могу рассчитывать только на собственную работоспособность, совершенно недостаточную в результате сильного переутомления. Мне и без того уже пришлось по состоянию моего здоровья продлить пребывание здесь, но я надеюсь после 20-го числа сего месяца выехать в обратный путь через Вену, Если до тех пор не удастся, по крайней мере, в принципе, добиться чего-либо определенного, то боюсь, что нынешний благоприятный момент будет упущен, а с отставкой Андраши трудно сказать, представится ли он когда-нибудь вновь. Считая своим долгом почтительнейше довести до сведения вашего величества мой взгляд на положение и политику Германской империи, прошу, ваше величество, всемилостивейше принять во внимание тот факт, что граф Андраши и я взаимно обязались держать в тайне вышеизложенный план, и что до сих пор только обоим императорам известно о намерении их руководящих министров достичь соглашения между их величествами. В дополнение привожу ответ короля и мое последующее письмо. Любезный князь Бисмарк, с искренним сожалением узнал я из вашего письма 10 числа сего месяца, что действию кисингенских и гаштейнских вод помешали ваши усиленные и утомительные занятия делами. С вашим подробным изложением о современном политическом положении я ознакомился с величайшим интересом и приношу вам свою живейшую благодарность. Если между Германской империей и Россией дойдет до военных осложнений, то столь глубоко прискорбные перемены во взаимоотношениях обеих империй доставил бы мне величайшее огорчение. И я все еще питаю надежду, что такой оборот дела удастся предотвратить, оказав миролюбивое влияние на его величество российского императора. Во всяком случае... Вашим старанием заключить тесный союз между Германской империей и Австрой-Венгрией с моей стороны обеспечены полное одобрение и сильнейшие пожелания счастливого успеха. желая вам с новыми силами возвратиться на родину, с удовольствием повторяю свое уверение в совершенном уважении, с каким я всегда пребываю к вам. Берг, 16 сентября 1879 года, ваш искренний друг, Людвиг. Гаштейн 19 сентября 1879 года. С почтительной благодарностью получил я милостивое письмо Вашего Величества от 16 числа сего месяца, и к своей радости я увидел в нем согласие Вашего Величества с моими стараниями к взаимному сближению с Австро-Венгрией. Что касается отношений с Россией, то я всеподданнейший замечу, что нам не предстоит непосредственная опасность военных осложнений, которая глубоко огорчила бы меня, не только с политической, но и с личной точки зрения. Эта опасность скорее усилилась бы лишь в том случае, если бы Франция была бы готова на совместное выступление с Россией. До сих пор этого нет, и, согласно с намерениями его императорского величества, наша политика приложит все старания к тому, чтобы по-прежнему поддерживать и укреплять мир империи с Россией путем воздействия на его величество императора Александра. Переговоры с Австрией о более тесном и взаимном сближении имеют только мирные, оборонительные цели, а наряду с этим также развитие путей сообщения. Предполагая завтра выехать из Гаштейна, я надеюсь в воскресенье быть в Вене. С всеподданнейшей благодарностью вашему величеству за благосклонное участие к моему здоровью честь имею быть с глубочайшим почтением вашего величества всеподданнейшей слуга. Он Бисмарк. Часть пятая. Во время поездки из Гаштейна через Зальцбург и Линц сознание, что я нахожусь на чистой немецкой земле, и среди немецкого населения, усиливало с приветливым отношением ко мне публики на станциях. В Лейнце толпа народа была так велика, а ее настроение было столь возбужденным, что из опасения вызвать в венских кругах недовольство, я задернул занавески на окнах моего вагона, не отвечал на дружественные приветствие и отъехал, не показавшись. На улицах Вены заметно было подобное же настроение. Приветствия густой толпы народа ни на минуту не смолкали и мне, так как я был в штатском, пришлось почти весь путь до гостиницы проехать с обнаженной головой, что было не особенно приятно. Все время, пока я жил в гостинице, я также не мог показаться у окна, а не вызов дружественных демонстраций, ожидавших там или проходивших людей. Манифестации еще более усилились после того, как император Франц Иосиф оказал мне честь своим посещением Все эти явления были недвусмысленным выражением желания населения столицы и тех немецких провинций Австрии, по которым я проезжал. чтобы тесная дружба с новой Германской империей стала знамением будущего обеих великих держав. Я не сомневался, что подобные симпатии вызывались и кровным родством и в Германской империи, на юге сильнее, чем на севере, среди консервативной партии сильнее, нежели среди оппозиции, на католическом западе сильнее, чем на евангелическом востоке. Мнимая вероисповедная борьба во время Тридцатилетней войны, чисто политический характер Семилетней войны и дипломатическое соперничество не прекращавшиеся со смерти Фридоха Великого до 1866 года, не подавили чувства этого родства, хотя вообще немец склонен, если ему позволяют обстоятельства, энергичнее сражаться со своим соотечественником, нежели с иностранцем. Возможно, что славянский клин в лице чехов, отделивший исконно немецкое население коренных австрийских земель от северо-западных соотечественников, ослабил действие, оказываемое обычно соседскими трениями на немцев одного рода. на подданных разных династий, и укрепил германские чувства австрийских немцев, приглушенные, но не задушенные шлаком исторической борьбы. У императора Франца Иосифа я встретил весьма благосклонный прием и готовность заключить с нами договор. Чтобы добиться согласия на это моего всемилостивишого государя, я еще в Гаштене ежедневно проводил часть предназначенного для лечения времени за письменным столом, объясняя необходимость ограничить круг возможных направленных против нас коалицией и доказывая, что самым целесообразным путем к этому является союз с Австрией. Правда, я надеялся на то, что мертвые буквы моих писем изменят воззрение его величества, основанное не столько на политических соображениях, сколько на чувстве. Заключение союза с оборонительной, но все же военной целью, было выражением недоверия к другу и племяннику, с которым он с полнейшим чистой сердечем и в слезах только что в Александрове обменялся уверениями в традиционной дружбе. Это слишком противоречило бы рыцарским взглядам императора на его отношение к равному порождению другу. Хотя я немало не сомневался в том, что и император Александр питал к нему такие же безупречно честные чувства. Но я знал, что последний не обладает той ясностью политического суждения и тем трудолюбием, которые постоянно защищали бы его от неискренних влияний окружения, а также не обладал той добросовестной верностью в личных отношениях, какой отличался мой государь. Откровенность, которую проявлял император Николай и в дурном, и в хорошем, не полностью перешла к более мягкой натуре его преемника, и по отношению к женским влияниям сын был менее независимым, чем его отец. Между тем, единственным прочным залогом русских дружеских отношений служит личность царствующего императора, и если она не представляет такой гарантии, как личность Александра Первого, выказавшего в 1813 году такую преданность прусскому королевскому дому, на которую не всегда можно рассчитывать на русском престоле, то при таких условиях на союз с Россией в случае нужды в нем не всегда следует в полной мере полагаться. Уже в прошлом столетии опасно было рассчитывать на обязательную силу договорного текста, если изменялись обстоятельства, при которых этот договор был заключен. В настоящее же время для крупного правительства едва ли возможно полностью применить все силы своей страны для помощи другой дружественной стране, если это вызывает порицание народа. Поэтому текст договора, обязывающего к ведению войны, уже не представляет тех гарантий, как во времена кабинетных войн, требовавших 30-60 тысяч солдат. Едва ли в настоящее время мыслима семейная война, какую Фридрих Вильгельм II вел в интересах своего Шурина в Голландии. И не так легко снова в настоящее время возникнуть предпосылки для такой войны, какую Николай I вел в Венгрии в 1849 году. Тем не менее, в моменты, когда дело идет о том, чтобы вызвать войну или избежать ее, текст ясного и всеохватывающего договора не остается без влияния на дипломатию. Готовности к открытому вероломству не проявляют даже софистские и насильнические правительства, пока не наступает форс-мажор. непреодолимой силы бесспорных интересов все соображения и доводы которые я представлял в письмах из гаштейна вены а затем из берлина находившемуся в бадене императору не оказывали желаемого воздействия для того чтобы получить согласие императора на проект договора выработанного мною совместно с андраши одобренного императором францем иосифом при условии что император вильгельм сделает то же самое я был вынужден прибегнуть к очень мучительному для меня средству поставив вопрос об отставке кабинета. Мне удалось склонить моих коллег к моему замыслу. Я был слишком утомлен напряжением последних неделей перерывом лечения в Гаштене, чтобы совершить поездку в Баден-Баден, и туда отправился граф Штольбер. Несмотря на сильные противодействие его величества, граф благополучно закончил переговоры. Императора не убедили политические аргументы, и он дал обещание ратифицировать договор только из нежелания перемен в личном составе министерства. Кронпринц с самого начала относился чрезвычайно сочувственно к союзу с Австрией, но на отца он влияния не имел. Со свойственным ему рыцарством император счел долгом доверительно оповестить русского императора, что если последний нападет на одну из обеих соседних держав, ему предстоит воевать с обеими, чтобы император Александр ошибочно не полагал, будто может напасть на одну только Австрию. Мне эта предупредительность казалась необоснованной так как уже из нашего ответа на вопрос – направлен нам из Ливадии, петербургский кабинет мог понять, что мы не покинем Австрию, следовательно, наш договор с Австрией не создавал новой ситуации, а только узаконил уже ранее существовавшую. Часть шестая. Возобновление коалиции Кауница создало бы для Германии, если бы она оставалась сплоченной и искусно вела свои войны, хотя и не безнадежное, но все же очень серьезное положение. Задача нашей внешней политики должна состоять в том, чтобы по возможности предотвратить такое положение. Если бы объединенная австро-германская мощь обладала такой же прочной сплоченностью и таким же единством своего руководства, как Россия и Франция, взятые порознь, то я не считал бы, что одновременное нападение обеих соседних с нами великих держав является для нас смертельной опасностью, даже если Италия и не вошла бы в качестве третьего участника в наш союз. если, однако, в Австрии антигерманские течения национального или вероисповедного характера окажутся сильнее, чем до сих пор, если к этому прибавятся искушения и предложения со стороны России в области восточной политики, как это было во времена Екатерины II и Иосифа II, если итальянские вожделения будут угрожать владением Австрии на Адриатическом море и отвлекать ее вооруженные силы таким же образом, как во времена Родецкого, тогда борьба, возможность которой мне представляется, будет неравной. Нечего говорить, насколько опаснее было бы положение Германии, если представить себе, что после восстановления монархии во Франции, Австрия, при соглашении обеих держав с Римской Курией, также находилась бы в лагере наших противников, стремясь ликвидировать результаты 1866 года. Это пессимистическое представление, не выходящее, впрочем, за пределы возможного и оправдываемое прошлым, будило меня возбудить вопрос, не следует ли рекомендовать заключение органического союза между Германской империей и Австро-Венгрией, и этот союз не расторгался бы, как при обыкновенном договоре, а был бы включен в законодательство обеих империй и подлежал бы расторжению не иначе, как путем специального законодательного акта. Для сознания такая гарантия имеет в себе нечто успокоительное, но сомнительно, оказалась ли бы она надежной под натиском событий. особенно если припомнить, что теоретически гораздо более обязывающий строй Священной Римской Империи никогда не мог обеспечить сплоченности немецкой нации, и что для определения наших отношений с Австрией мы не в состоянии были бы найти такого модуса, который сообщил бы договору более прочную связывающую силу, чем прежние союзные договоры, теоретически делавшие сражение под Кениг-Трэдсом немыслимым. Прочность всех договоров между большими государствами, становится условной, как только она подвергается испытанию в борьбе за существование. Ни одну великую нацию нельзя будет когда-либо побудить принести свое существование в жертву на алтарь верности договору, если она вынуждена будет выбирать между тем и другим. Положение ультра «Ультрапоссенемооблигатор» — сверхвозможного никто не обезуется — не может быть отменено никакими параграфами договора. Точно так же нельзя обеспечить договором и степень напряжения сил при его выполнении. как только собственные интересы договаривающегося перестанут соответствовать подписанному тексту и его прежнему толкованию. Поэтому, если в европейской политике наступит такой поворот, что Австро-Венгрия увидит свое спасение как государство в антигерманской политике, то ради соблюдения договора также нельзя ожидать самопожертвования, как во время Крымской войны не последовало выполнение долга благодарности являвшегося, быть может, более важным, чем пергамент государственного договора. Союз, закрепленный законодательным путем, явился бы осуществлением конституционных идей, которые носились перед умами самых умеренных членов церкви святого Павла, сторонников и более узкого, имперски-германского, и более широкого австро-германского объединения. Но как раз обеспечение таких взаимных обязательств договорным путем – враг их прочности. Пример Австрии времен 1850-1866 годов служил для меня предупреждением о том, что чрезвычайно соблазнительные политические векселя, выдаваемые на такого рода отношения, превышают пределы кредита, которые независимые государства могут предоставлять друг другу при своих политических операциях. Поэтому я думаю, что изменчивый элемент политического интереса и его опасности является неизбежной подоплекой письменных договоров, если они должны быть прочными. Для спокойной, сохраняющей, существующей положение австрийской политики Союз с Германией полезнее всего. Опасности, заключающиеся для нашего единения с Австрией в искушениях русско-австрийских соглашений в духе времен Иосифа II и Екатерины или Рейштадтской конвенции ее секретности, можно парализовать, насколько это вообще возможно, если мы, хотя и твердо соблюдая верность по отношению к Австрии, позаботимся также о том, чтобы путь из Берлина в Петербург оставался открытым. Наша задача – Сохранять мир между обоими нашими императорскими соседями. Будущее четвертой большой династии, правящей в Италии, мы сможем обеспечить в той же мере, в какой нам удастся сохранить единство между тремя империями, и либо обуздать честолюбие обоих наших восточных соседей, либо удовлетворить его по обоюдному соглашению. Каждый из обоих соседей необходим нам не только с точки зрения европейского равновесия, но мы не могли бы лишиться ни одного из них, не подвергаясь сами опасности. Сохранение элементов монархического строя в Вене и Петербурге на основе обоих в Риме является для нас в Германии задачей, совпадающей с сохранением государственного порядка у нас самих. Часть 7. Договор, заключенный нами с Австрией для совместной защиты от русского нападения, является публици юрис, общеизвестным. О заключении же этими державами аналогичного оборонительного союза против Франции ничего не известно Австро-германский союз не содержит на случай войны с Францией, в первую очередь угрожающей Германии, тех гарантий, какие он дает в случае войны с Россией, более вероятной для Австрии, чем для Германии. Между Германией и Россией не существует такого расхождения интересов, которое заключало бы в себе неустранимые зародыши конфликтов и разрыва. Напротив, Совпадающие интересы в польском вопросе и последствия традиционной династической солидарности в противоположной стремлении к перевороту создают основы для совместной политики обоих кабинетов. Основы эти ослаблены десятилетиям фальсификации общественного мнения русской прессою, которая в читающей части населения создавала и питала искусственную ненависть ко всему немецкому. Царствующая династия должна с этим мнением считаться, хотя бы император и желал поддерживать дружбу с Германией. Впрочем, едва ли русские массы настроены против всего немецкого более враждебно, нежели чехи в Богемии и Моравии, славянск на территории бывшего Германского союза и поляки в Галиции. Словом, остановив свой выбор на союзе с Австрией, а не с Россией, я ни в какой мере не закрывал глаза на сомнения, затруднявшие выбор. Я по-прежнему считал необходимым поддерживать добрососедские отношения с Россией, наряду с нашим оборонительным союзом с Австрией. И у Германии нет гарантии, что избранная ею комбинация не потерпит крушение. Но зато есть возможность до тех пор сдерживать антигерманские стремления в Австрии-Венгрии, пока германская политика не разрушит моста, ведущую в Петербург, и не вызовет непродолимого разрыва между Россией и нами. До тех пор, пока такого непоправимого разрыва нет, Вена будет в состоянии держать в повиновении элементы враждебные или чуждые союзу с Германией. Если же разрыв между нами и Россией или даже охлаждения будут казаться непоправимыми, то и в Вене возрастут претензии, которые она сочтет возможным предъявить своему германскому союзнику. Во-первых, она потребует расширить казус фойдерис, оговоренные условия союза, который до сих пор, согласно опубликованному тексту, распространяется только на защиту от русского нападения на Австрию. Во-вторых, Вена потребует подменить указанный казус фойдерис в защиту австрийских интересов на Балканах и на Востоке. что с успехом пытались сделать даже в нашей прессе. Естественно, что у жителей Дунайского бассейна имеются потребности и планы, которые выходят за теперешние границы австро-венгерской монархии. Германская имперская конституция показывает путь, на котором Австрия может достичь примирения политических и материальных интересов, существующих между восточной границей румынской народности и Катарским заливом. Но в задачи Германской империи не входит жертвовать достоянием и кровью своих подданных для осуществления желаний соседа. Сохранение австро-венгерской монархии как независимой, сильной, великой державы необходимой Германии для европейского равновесия. И ради этого мир страны в случае необходимости может быть со спокойной совестью поставлен на карту. Все же в Вене следовало бы воздержаться от попыток сверх этой гарантии выводить из договора о союзе требования, для которых он не был заключен. непосредственная угроза миру между Германией и Россией Едва ли возможно иным путем, чем путем искусственного подстрекательства или в результате честолюбия русских или немецких военных вроде Скобелева, которые желают войны, чтобы отличиться, прежде чем слишком состариться. Нужна необычайная степень глупости и лживости общественного мнения и печати России, чтобы думать и утверждать, будто германская политика руководствовалась агрессивными тенденциями, заключая австрийский, а затем итальянский оборонительный союз. Лживость это была скорее польско-французского происхождения, а глупость скорее русского. Польско-французская ловкость одержала на почве русского легковерия и невежества победу над недостатком этой ловкости у нас, в чем, смотря по обстоятельствам, заключается сила или слабость германской политики. В большинстве случаев честная открытая политика успешнее хитросплетений прежних времен, но для ее успеха необходима известная доля личного доверия, которые легче утратить, нежели приобрести. Никто не может предвидеть будущее судьбы Австрии с уверенностью, необходимой для длительных и органических договоров. Факторы, играющие роль в ее развитии, так же разнообразны, как и смешение народов. К разъедающему и порой взрывчатому действию последнего присоединяется неподлежащее учету влияние, которое вероисповедные элементы в состоянии оказать на руководящей личности, смотря тому пребывает или убывает римский прилив. Не только панславизм и Болгария или Босния, но также сербский, румынский, польский, чешский вопросы и даже еще теперь итальянский вопрос в Триенте, Триесте и на Далматском побережье могут стать пунктами кристаллизации не только австрийских, но и европейских кризисов, которые, несомненно, затронут германские интересы лишь постольку, поскольку германская империя вступит с Австрией в отношение солидарной ответственности. В Богемии Раскол между немцами и чехами местами уже настолько проник в армию, что в некоторых полках офицеры этих национальностей не общаются между собой и едят отдельно. Непосредственно для Германии опасность быть втянутой в тяжелую серьезную борьбу угрожает скорее на западной границе вследствие агрессивных и завоевательных склонностей французского народа. Эти склонности в большой мере были привиты ему монархами со времен императора Карла V в интересах расширения их власти как внутри страны, так и вне ее. Помощь Австрии нам легче получить против России, чем против Франции, поскольку трение между Австрией и Францией из-за Италии, влияние на которое они обе домогаются, уже не существует в прежней форме. Для монархической и католической мыслящей Франции, если бы она снова возникла, не отпала бы надежда снова установить с Австрией отношения, подобные тем, которые существовали во время Семилетней войны и на Венском конгрессе, до возвращения Наполеона с Эльбы. угрожали возникнуть в польском вопросе в 1863 году, а в Крымскую войну и во времена графа Бейста с 1866 по 1870 год имели шансы на успех в Зальцбурге и Вене. В случае восстановления монархии во Франции взаимное тяготение двух католических великих держав, неослабляемое более соперничеством из-за Италии, могло бы ввести предприимчивых политиков в искушение попытаться возродить сближение. при оценке Австрии в настоящее время еще является ошибочным исключать возможность враждебной политики, которую проводили Тугут, Шварценберг, боль Бах и Бейст. Разве не может повториться в другом направлении та же, возведенная в принцип политика неблагодарности, которую Шварценберг похвалялся в отношении России? Политика, поставившая нас в 1792-1795 годах, когда мы сражались вместе с Австрией, затруднительное положение, так что мы оказались брошенными на произвол судьбы. Все это с целью оказаться в польских распрях достаточно сильными по отношению к нам. Эта политика едва был не навязала нам на шею войну с Россией, в то время как мы в качестве формальных союзников сражались за Германскую империю с Францией и чуть не довела на Венском конгрессе дело до войны против России и Пруссии. Попытки вступить на подобный путь в настоящее время встречают препятствия в личной честности и верности императора Франца Иосифа. Этот монарх уже не так молод и неопытен, как в то время, когда, поддавшись влиянию личного озлобления графа Буоля против императора Николая, решился на политическое давление на Россию. Несколько лет спустя, после Велогоша, но его гарантия чисто личного свойства. Она исчезнет вместе с переменой монарха, и тогда могут вновь приобрести влияние те элементы, которые в различные эпохи являлись носителями политики соперничества. Любовь галицийских поляков и ультрамонтанского духовенства Германской империи носит характер приходящего явления и приспособления к обстоятельствам. Точно так же и перевес понимания польза опоры на Германию над чувством презрения, какое чистокровный венгерец питает к швабу. В Венгрии, и в Польше до сих пор живы симпатии к Франции, а среди духовенства всей габсбургской монархии и католической монархической реставрации во Франции могла бы снова оживить те отношения, которые в 1863 году и между 1866 и 1870 годами выражались в общности дипломатических выступлений и в более или менее созревших проектах договоров гарантии против этих возможностей служит, как я уже сказал, только личность нынешнего императора австрийского и короля венгерского, но предусмотрительная политика должна предвидеть все случайности, кроющиеся в границах возможного. Возможность соперничества между Веной и Берлином из-за русской дружбы может опять повториться, как во времена Ольмутса, или может подавать признаки жизни, как во время Рейхштадтского договора, при очень благосклонном к нам графе Андраши. Ввиду такой возможности для нас выгодно, что Австрия и россии имеют на Балканах противоположные интересы, тогда как между Россией, Пруссией и Германией нет таких сильных противоречий, чтобы они могли дать повод к разрыву и войне. Но при русском государственном строе еще и теперь достаточно личного неудовольствия или неискусной политики, чтобы преимущество это исчезло с такой же легкостью, с какой императрица Елизавета из-за остроты и колких замечаний Фридриха Великого присоединилась к франко австрийскому союзу против нас. В сплетнях, которыми пользовались в то время для натравливания России, в вымыслах и нескромностях еще и теперь нет недостатка при обоих дворах. Однако мы можем сохранять свою независимость и достоинство по отношению к России, не нанося ей обид и не задевая ее интересов. неудовольствие и озлобления, вызываемые без всякой нужды, в настоящее время также редко остаются без воздействия на исторические события, как и во времена российской императрицы Елизаветы и английской королевы Анны. Однако воздействие вызванных ими событий на благосостояние и будущность народов ныне сильнее, чем сто лет тому назад. Коалиция России, Австрии и Франции, как в Семилетнюю войну против Пруссии, возможно в связи с иными династическими недоразумениями, также опасна для нашего существования, в случае ее победы еще тяжелее отразиться на нашем благосостоянии, чем тогда. Было бы неблагоразумно и нечестно из-за личного раздражения разрушить тот мост, который разрешает нам сближение с Россией. Мы можем и должны честно соблюдать союз с австро-венгерской монархией. Это отвечает нашим интересам, историческим традициям Германии и общественному мнению нашего народа. Впечатления и силы, под влиянием которых сложится в будущем венская политика, являются, однако, более сложными, чем у нас, из-за многочисленности национальностей, расхождения их стремлений, клерикальных влияний и искушений, кроющихся для придунайских стран на просторах Балкана и Черного моря. Мы не должны покидать Австрию, но и не должны упускать из вида возможность того, что венская политика – добровольно или недобровольно покинет нас. Руководители германской политики, если они хотят выполнить свой долг, должны заранее уяснить и представить себе все возможности, которые останутся нам открытыми в таком случае. они не должны руководствоваться при этом симпатиями или обидами, а только объективным пониманием национальных интересов. Часть восьмая. Я всегда старался не только обеспечить Германию от нападения России, но и успокоить российское общественное мнение и поддерживать уверенность в ненаступательном характере нашей политики. Вплоть до моей отставки мне всегда удавалось, благодаря личному доверию ко мне императора Александра III, устранять недоверие, которое возбуждалось у него извращениями фактов иностранного и отечественного происхождения, а иногда возбуждалось подводными течениями наших военных кругов. Когда на Данцекском рейде я увидел императора впервые после его вступления на престол, а также и при всех дальнейших встречах, он, несмотря на ложь, распространявшуюся о Берлинском конгрессе, и несмотря на то, что знал об австрийском договоре, оказал мне благосклонность, которая нашла свое подлинное выражение в Скверневицах и в Берлине, и была основана на том, что он верил мне. Даже производящая впечатление со своей бесстыдной дерзости и интрига с подложными письмами, подброшенными ему в Копенгагене, была немедленно обезврежена моим простым заверением. Точно так же при встрече в октябре 1889 года мне удалось рассеять сомнения, внушенные им опять же в Копенгагене, за исключением одного, а именно, останусь ли я министром. Очевидно, он был осведомлен лучше меня, когда обратился ко мне с вопросом, уверен ли я в прочности своего положения у молодого императора. Я отвечал то, что тогда думал. Я убежден в доверии ко мне императора Вильгельма II и не думаю, что когда-либо уволен в отставку против своего желания, так как при моем многолетнем опыте на службе при доверии, который я приобрел как в Германии, так и при иностранных дворах, его величество имеет в моем лице труднозаменимую услугу». Император Александр выразил совершенное свое удовлетворение моей уверенностью, хотя, по-видимому, не вполне разделял ее. Международная политика представляет собой текучий который при известных обстоятельствах временно принимает твердые формы, но с переменой атмосферы вновь возвращается в свое первоначальное состояние клаусуларебус сикс стантибус ограничение современным состоянием вещей подразумевается при заключении политических договоров в которых обусловлены услуги тройственный союз это стратегическая позиция которая в виду опасности угрожавших нам в момент его заключения была благоразумной и при тогдашних обстоятельствах достижимой Время от времени срок Союза возобновлялся, и надо пожелать, чтобы удалось возобновить его и впредь. Однако вечная длительность не обеспечена ни одному договору между великими державами, и было бы неразумно рассматривать его как надежную основу для всех возможностей, которые в будущем могут изменить отношения, нужды и взгляды, при которых Союз был заключен. Договор имеет значение стратегической позиции в европейской политике, сообразно тому положению, которое было в Европе в момент его заключения. Но он столь же мало является незыблемым фундаментом на все времена и при всех обстоятельствах, как многие прежние тройственные и четверные союзы последних столетий, в особенности как Священный Союз и Германский Союз. Он не освобождает от правила «Тужуроведет» – «Всегда настороже».